Слова Мэри поразили воображение Колина. «Жить вечно? Это прекрасно!» — сказал мальчик. Он начал быстро и глубоко дышать, пока не почувствовал, что с ним происходит нечто новое и восхитительное. Мэри снова очутилась у постели. «Растения повсюду выходят из земли», — торопливо заговорила девочка. Цветы и листья распускаются, а зелёное покрывало почти совсем закрыло стену. Розовые кусты все ожили, а семена, которые мы посеяли, взошли. Дикон опять привёл лисицу и принёс двух белок и новорождённого ягнёнка. Тут Мэри остановилась перевести дух. Новорождённого ягнёнка Дикон нашёл три дня тому назад, рядом с мёртвой матерью среди кустов терновников в степи. Это случалось уже не раз. Завернув маленькое тельце в свою куртку, Мальчик отнес его домой, уложил подле огня и накормил теплым молоком. Ягненок был маленький, с милой глупой мордочкой и ногами, слишком длинными для его туловища. Утром Дикон на руках принес его в сад и захватил с собой бутылочку с молоком. Когда Мэри сидела под деревом, а ягненок лежал у нее на коленях, девочке казалось, что от полноты чувства она не может говорить. «Живой ягненок, который лежит на коленях, словно маленькое дитя!» Девочка описывала все это с большим восторгом, а Колин слушал и глубоко вдыхал воздух. Вскоре в комнату вошла сиделка и даже вздрогнула при виде открытого окна. Сколько теплых дней задыхалась она в комнате только потому, что больной ребенок боялся простудиться. «Вы не простудитесь!» «Вам не холодно, мистер коллин Осведомилась она. «Нет!» — ответил тот. «Я глубоко вдыхая свежий воздух. Это ведь очень крепляет. Я поднимусь к завтраку и перейду на диван. Моя двоюродная сестра будет завтракать со мной». Стараясь скрыть улыбку, сиделка ушла заказать два завтрака. Людская нравилась ей больше, чем комната больного, и она с радостью отправилась туда рассказывать новости о Колине, которого за капризы и припадки терпеть не могла вся прислуга замка. Когда Колин перешел на диван, на столе был уже приготовлен завтрак, он объявил сиделки тоном, не допускающим никаких возражений. «Сегодня ко мне придет мальчик с лисицей, грачом и двумя белками, и ягненком. Я требую, чтобы их сейчас же провели наверх. Не вздумайте забавляться со зверьками в людской и задерживать их. Я хочу, чтобы они были здесь, как только явятся в замок. Сиделка хотела было возразить, но тут чужо спохватилось. «Хорошо, сэр», — кротко отвесила она. «Вот что вам нужно будет сделать», — махнув рукой, прибавил Колин. «Попросите Марту провести их сюда. Мальчик — брат Марты. Его зовут Дикон. Он укротитель животных». Дети завтракали, обвиваемые утренним воздухом. Колин ел с большим аппетитом и Мэри с интересом следила за мальчиком. «Ты непременно начнешь толстеть, как и я», — сказала девочка. «Когда я была в Индии, мне никогда не хотелось завтракать, а теперь всегда хочется». «Сегодня утром, и мне захотело завтракать», — ответил Колин. «Может быть, благодаря свежему воздуху? Как ты думаешь, когда придет Дико?» Дикона не пришлось долго ждать. Минут через десять Мэри насторожилась и подняла руку, требуя от Колина тишины. «Слушай», — сказала она, — «ты слышишь карканье?» Мальчик прислушался. «Да!» «Это грач, его зовут Суд», — пояснила Мэри. «Прислушайся снова, слышишь? Бление!» «О, да!» — весь вспыхнув, воскликнул Колин. «Это новорожденный ягненок, Дикон идет!» Деревенские сапоги Дикона были толстыми и грубыми, и хотя он старался ступать тихо, тем не менее они производили громкий стук, когда мальчик шёл по длинным коридорам. Шаги всё приближались и, наконец, стихли. Очевидно, Дикон был уже на мягком ковре, устилавшем коридор, который вёл прямо в комнату больного. — Если вам угодно, сэр, — доложила, приоткрыв дверь Марта то вот э, Дикон и его зверята. Дикон вошел с широкой милой улыбкой на лице. На руках у него был ягненок, а сбоку шла маленькая рыжая лисица. Орешек сидел на левом плече, а суд — на правом. Из кармана куртки виднелись головка и лапки скорлупки. Колин медленно приподнялся и широко раскрыл глаза. Совершенно так же он глядел, когда в первый раз увидел Мэри. Его взгляд выражал удивление и восторг. По правде сказать, несмотря на все слышанное о Диконе, Колин никак не мог представить себе, на кого похож этот мальчик и каким образом ему удалось приручить лисицу Грача и Белочек. Никогда в жизни Колин не был знаком ни с одним мальчиком. И теперь настолько был по подавлен, скован и растерян, что ему даже не приходило в голову мысль затеять непринужденный разговор. Однако Дикон отнюдь не чувствовал себя неловко. Он отнесся к Колину так, как отнесся бы к незнакомому зверьку в степи. Как там, так и здесь невозможны никакие разговоры, пока не состоится знакомство. Дикон направился к дивану Колина и, и положил ему на колени ягнёнка, который тотчас повернулся и стал тереться носом о тёплый бархатный халат, то и дело толкая кудрявой головкой в бок Колина. Это было умилительное зрелище. «Что это он делает?» — скричал Колин. «Чего он хочет?» «Он хочет пить!» — ещё шире улыбаясь, ответил Дикон. «Я принёс его к тебе немного голодным, решив, что тебе захочется посмотреть, как мы его кормим!» Опустившись на колени подле дивана, Дикон вынул из кармана бутылочку с молоком. «Иди ко мне, малыш!» — сказал он, осторожно поворачивая пушистую белую головку загорелой рукой. «Хочешь молока?» «Из бутылки оно тебе достанется скорее, чем из бархатного платья. На!» Мальчик сунул каучуковый наконечник в рот ягненку, и тот с восторгом принялся сосать. После этого разговор завязался. Когда ягненок уснул, посыпались вопросы, и Дикон не успевал отвечать на них. Он рассказал, как нашел ягненка три дня тому назад. Когда солнце только всходило, он стоял в степи, слушал пение жаворонка и следил, как тот поднимался все выше и выше, пока не сделался точкой в голубой вышине. Дикон почти потерял его из виду и удивился, как далеко слышна его песня. Вдруг какие-то новые звуки донеслись из кустов дрока. Это было слабое бление голодного новорожденного ягненка, лишившегося матери. Дикон пустился на розыски, долго бродил по степи, взад и вперед, без толку и, наконец, увидел у подножия скалы что-то белое. Добравшись туда, он нашел ягненка, полумертвого от холода и голода. Пока Дикон рассказывал, грач-суд торжественно вылетал и влетал через открытое окно, возвещая о себе громким карканем. Орешек и скорлупка вылезли в парк, бегали вверх и вниз по стволам деревьев и, казалось, исследовали ветки. Лисенок же свернулся в комочек подли Дикона, который сидел на ковре перед камином. Дети смотрели картинки в книгах, и оказалось, что Дикон знает, как называются все цветы и какие из них растут в таинственном саду. «Не скажу, как называется по-ученому вот этот цветок», заметил мальчик, показывая на рисунок, под которым была надпись «Аквилегия». «Но мы называем его голубками. Они растут в диком состоянии под живыми изгородями, а нарисованы здесь садовые, оттого они больше и пышнее». В нашем саду много голубков. Они растут целыми грядами очень похожи, когда распустятся на белых и голубых бабочек. «Я увижу их!» — воскликнул Колин. «Я увижу их!» «Да, ты непременно увидишь их!» — уверенным тоном подтвердила Мэри. «И ты не должен напрасно терять время!»